Маша мотнула головой, прогоняя жуткое видение. Труп на пустыре, заваленном строительным мусором. Хотя они с отцом, а все же... — Знаешь, что я тебе скажу? Анжела поставила чашку, не сделав ни глотка, и пытливо заглянула в глаза приятельницы. — Тебе лучше на время отсюда уехать. Вот, вот так вот взять и уехать, и даже мне не говори, куда. — Идея отличная, только некуда мне уехать, — усмехнулась Маша. — Как-то я бы с радостью. — Да неужели никуда? Ну, к друзьям каким-нибудь. — анже, я всех растеряла. — Осталась ты, но к тебе же, ну, сама подумай. — А если к бывшему парню не сдалась та? Помнишь того блондинчика, веселого, худенького, как его звали? Паша. Девушка произнесла это имя на распив внезапно, задумавшись о том, что ее нынешняя встреча с бывшим парнем может принести ей ощутимую выгоду спрятаться у Паши. Это очень просто, легко осуществимо, он был бы рад принять ее немедленно, сию минуту, но мне бы это совсем радости не доставило. Что-то я сомневаюсь, чтобы он вел себя по-братски. Скорее воспользуется положением, начнет ныть, напоминать наши счастливые минуты, шантажировать прошлым, а то и приставать. И тогда одно из двух. Или мы разругаемся, и я уйду ночью на улицу, или сдамся, и все начнется по-новой. Разумнее остаться дома. — Нет, исключено, — твердо заявила Маша. — Лучше уж куплю путевку в подмосковной санатории, отдохну недельку. Деньги как раз кое-какие получила. Девушка, почти не думая, озвучила мысль, которая не раз приходила ей на ум в последнее время, когда она чувствовала себя особенно вымотанной из-за бесконечных больничных дежурств. Тогда она думала об отдыхе среди просторных полей, И высоких сосен, как о чем-то несбыточном. Теперь эта возможность неожиданно показалась ей очень заманчивой и, главное, осуществимой. Анжела округлила глаза. Очмить! Здорово! Ой, как я тебе завидую! я бы сама с удовольствием поехала. Ты не представляешь, как они меня все достали! И внезапно разрыдалась, прижимая к лицу залепленные пластырем руки. Маша бросилась к подруге и, обняв ее, гладила по спине, слушая, как-то выдавливает бессвязные, отрывистые жалобы. Даже дети ни во что не ставят. Говоришь, я их мучаю. Да кто их мучает? господи, с ними так трудно. Но я бы я терпела. Я была бы хорошей хозяйкой, матерью, женой, но... Если слышишь только претензии и насмешки, до да руки опускаются. И самое страшное, Марш, я не чувствую больше, что хоть кто-то меня любит. Они сплотились вокруг отца, он мне этим постоянно тычет, будто что-то доказывает, а они просто тянутся к сильному, а я там никто. Последние фразы Анжела шептала еле слышно глотая слезы и шумно шмыгая носом. Подобные излияния Маша слышала довольно часто и привыкла к тому, что после них подруга обретала прежнюю жизнерадостность и щебетала, как птица, будто ничего на свете ее не тревожило. Однако сейчас Анжела выглядела очень подавленной. Возможно, виной тому была физическая боль, которую она испытывала из-за раненых рук или перенесенный вчера стресс, но ее лицо сильно осунулось, и на нем было написано «Настоящее страдание». Она даже выглядела старше и больше не напоминала беззаботного подростка, ищущего в жизни только острых ощущений. Когда в дверь позвонили, Анжела втянула голову в плечи. — "Мой, Ну ладно, я пойду. — А ты правильно решила. Поезжай. — Пришлешь мне смс как устроилась? — Прямо сейчас езжай, не раздумывай. — Да иду же! рявкнула она, оборачиваясь к двери, над которой снова прозвучал звонок. — Соскучились, что ли? Ужина все равно нет. Я им не йог такими руками готовить. Маша отстранила подругу, протиснулась к двери и, приоткрыв ее, убедилась, что Василий в самом деле закончил починку, и на площадке сияет новая лампочка. Ни самого соседа, ни детей, однако, там не оказалось. Вместо них она увидела... Илью, изучающего дисплей своего мобильного телефона.